Май 2. Тайна времени и пространства неразрывно связана с сущностью огненного мира. Ныне и здесь эта сущность. Там, где мысль огненного сознания, там и сознание. В прошлом ли мысль или в будущем? Здесь эта мысль или там, или где бы то ни было? Существо огненного мира — проникает собою все, ибо огонь — это основа. Касаясь основания, сознание касается всего, что скрыто за покровами видимости. И не внешнего человека видит огненное сознание, но того, который внутри душу вещей видит оно. Везде сущность, всевидение, видение, все знания в разных степенях достижений являются атрибутами сознания, коснувшегося огня атрибутами сущности материи огненной. Свет — тоже атрибут огненного мира. Явления огненные вне времени. Или дело. Или слово. Или мысль. Потому подвиг и слово великой жертвы столь же актуальны ныне, как тысячелетия тому назад. Вне временно огненное слово. Даже Без или длительность литературных и художественных произведений обусловлены наличием в них элементов огня. Можно вспомнить слово о том, что придет солнце и луна, но не придут слова огненного закона. Вот снова приходим к делению явлений на временные и вечные, и в основании вторых будет огонь.